Глава двадцать первая. После обеда Саймон повез Сэндала на станцию. Когда они уехали, Беатриса сказала брату: «Если тебе не хочется весь день принимать поздравления, я возьму визитеров на себя. Мне все равно надо заняться счетами. А ты не хочешь помочь Элеоноре проездить лошадей? По-моему, она опять ушла на конюшню». Брат очень хотелось поехать на прогулку с Элеонорой, но у него было еще более сильное желание. Сегодня, в день, когда Патрик Эшби вступил бы в права наследования, ему хотелось пройти пешком на холм десяти буков по тропинке, по которой Патрик шел к морю в последний день своей жизни. — Я тоже поеду с братом, сказала Сандра, и Бред заметил, что Джейн остановилась в дверях, чтобы услышать, как он отнесется к этому предложению. Похоже было на то, что и она не прочь поехать с ними. Но Беатриса решительно пресекла домогательство Сандры, сказав, что Бред и так весь день провел в их обществе и, наверное, хочет от них отдохнуть. «Почему же он не хочет отдохнуть от Элеоноры?» — возразила Сандра. Но Бред уверил ее, что собирается пройтись пешком один. Чтобы не столкнуться с визитерами, он сразу завернул за угол дома и пошел мимо выгонов. В одном из них Элеонора гоняла на корде молодого жеребчика. Брат постоял под деревьями, наблюдая за ней, и восхищаясь ее выдержкой и терпением, ее умением успокоить и заставить слушаться удивленного и негодующего однолетка, даже находясь от него на расстоянии длинного повода. «А ее воздыхатель, доктор, что-нибудь понимает в лошадях?» Холм десяти буков был покрыт ковром удивительно мягкой пружинистой травы. «По такой траве Брат не ходил с детства». Он медленно шел вверх по склону, вдыхая напоенный травами воздух, глядя на бегущие по земле тени больших облаков. Потом он свернул с тропинки к вершине холма, где росли буки. Оттуда должен быть виден весь противоположный склон до обрыва над морем. Здесь лежал на траве Патрик Эшби наедине с жаворонками. Проходя мимо заброшенной каменоломни, Бред увидел сидящего в тени кустов старика, который упрятал толстый ломоть хлеба, намазанный вареньем. Брэд поздоровался с ним и прошел было мимо. «Что-то ты зазнался, парень!» — крикнул тот ему вслед. Брэд резко повернулся и вперился в лицо старика. «Съездил в заморские страны, и от старых друзей нос воротишь!» Старик откусил еще кусок, разжевал, проглотил и сказал, глядя на Брэда из-под полей своей бесформенной фетровой шляпы. «Много бы ты без меня нашел гнезд! Абель? Ага! Узнал!» Сердито сказал старик. Абель, как я рад тебя видеть! Лежать! прикрикнул старик на собаку, которая высунулась у него из-под полы, обнюхать чужака. Абель! Брат никак не мог привыкнуть к мысль, что перед ним во плоти сидит человек, о котором он вчера читал в газете восьмилетней давности. Видя, что брета искренне рад встречи, Абель постепенно смягчился и признался, что узнал брата издалека. Что, охромел? Да, прихрамываю. — Сломал ногу? — Да. — Ну и ладно, ты, парень, никогда не был нытиком, — сказал Абель одобрительным голосом. — Дескать, сломал так сломал, нечего об этом распространяться. Брат сел на землю, оперся спиной о прочный забор, которым была обнесена каменоломня, чтобы овцы ненароком не упали в карьер, вынул портсигар и решил пока никуда дальше не ходить. За следующий час он многое узнал о Патрике Эшби, но ничто из этого, что ему поведал Абель, не объясняло его самоубийство. Как и все, Абель был поражен смертью мальчика и отказывался верить, что тот наложил на себя руки. И сейчас радовался, что оказался прав. Патрик никогда не был нытиком, даже если житуха совсем была не в мочь. Потом Бред проводил Абеля до купы буков и остался там сидеть, глядя вслед старику и собаке. После того, как они скрылись из виду, он еще долго сидел под буками, чувствуя, как в этом безлюдном месте, где слышался лишь шорох ветра в кронах деревьев, у него делается легче на душе. Потом он встал и пошел по зеленому склону вниз, пока не вышел на тропинку, которая вывела его назад к деревне. Когда Брэд спустился на дорогу, ветер донес до него знакомый звон железа, бьющего по железу. На секунду ему даже показалось, что он опять на ранчо Уилсона, что в горне краснеют угли, а за сараем, как ее, кора ждет, когда он приберется в кузнице. Потом брат вспомнил, откуда идет звон. Вон из того домика у подножья холма. До вечера было еще далеко, и он решил пойти посмотреть английскую кузню. Изнутри она мало отличалась от кузницы Уилсона, только потолок был значительно ниже. Кузнец был один. Его помощник наверняка был наемным работником и защищен законом о максимальной продолжительности трудового дня и ковал подкову. Он кивнул брату и продолжал заниматься своим делом. Брат какое-то время молча глядел, как он работает, потом прошел в кузницу и стал качать мехи. Кузнец поднял на него глаза и улыбнулся. Закончив подкову, он сказал, — А я вас сначала против света не узнал. «Очень рад опять видеть вас у себя в кузне, мистер Патрик». «Спасибо, мистер Пилбим». «Вы вроде ловчее обращаетесь с мехами, чем раньше». «Мне пришлось довольно долго работать в кузнице». «Да, подумать только». Кузнец вынул из горно раскалённую до красна подкову и хотел заняться ею, но передумал и с ухмылкой протянул ее брату. Тот принял вызов, взял молот и ловко выковал подкову. Мистер Пилбим, выступая в роли подручного, наблюдал за его действиями с критическим одобрением. «Чудно», — сказал он, когда Бред бросил готовую подкову в ведро с водой. «Скорее уж ваш брат должен был бы добывать себе хлеб, работая в кузнице». «Почему?» «Да вы ведь никогда особенно не интересовались этим делом». «А Саймон интересовался?» «Одно время его нельзя было выгнать из кузницы, чего он только не собирался выковать. От посвечника...» Да чугунных ворот для лачета. Только ничего помнится не сделал, кроме крюка для ловли овец. Да и то не очень-то хороший вышел крюк. Но в кузнице он околачивался целое лето. — А которое лето, не помните? — То самое лето, когда вы уехали. Я бы, может, и не вспомнил которое, да только он был здесь, смотрел, как мы чиним колеса от телеги в тот день, когда вы убежали. Я его вечером прогнал домой ужинать. Брат стоял, разглядывая сделанную им подкову, а мистер Пилбим, видимо, решил, что пора и пошабашить. Надо бы ее повесить на стену, сказал он, кивая на изделие брата, и под ней подписать. Сделано Патриком Эшби. Хорошая работа. Лучше я и сам бы не выковал. Отдайте ее старому Абелю, пусть прибьет над дверью. Господь с вами. Абель железа в дом не допустит, отпугнет его гостей. «Дружит с домовыми, да? Послушать людей, так они ему стирают белье и убирают дом. С него останется», — сказал брат. И пошел домой. Значит, у Саймона есть алиби. Саймон в тот день на утесе не был. Он провел весь день в кузнице. И никуда от этого не денешься. По дороге домой брат встретил возле выгонов Джейн. Ему показалось, что она специально его поджидала. Зачем еще ей там околачиваться? Она разговаривала с Ханей, ее жеребенком и при появлении брата не попыталась, как обычно, тут же удрать. Привет, Джейн, сказал брат и тоже остановился возле кобылы с жеребенком. Лицо у Джейн пылало, она явно была сильно взволнована. Пусть соберется с духом. Ну что, пошли домой. Скоро ужин, наконец сказал брат, видя, что Джейн не в силах заговорить сама. Девочка перестала гладить кобылу и решительно повернулась к брату. «Я хотела тебе что-то сказать. Можно?» «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет-нет, ничего не нужно. Просто когда ты приехал из Америки, я вела себя нехорошо по отношению к тебе и хочу извиниться». «Ну что ты, моя девочка», — проговорил брат. Ему хотелось прижать ее к груди. «Я не то чтобы нарочно это делала», — продолжала Джейн, умоляюще глядя на него. «Я просто... не Это потому что...» «Я знаю почему». «Знаешь?» — Конечно, знаю. И вполне тебя понимаю. — Правда? — Ты была обижена за Саймона. Это говорит о том, что у тебя справедливое сердечко. — Так ты принимаешь мои извинения? — Конечно, принимаю, с серьезным видом, — сказал Брэд и протянул ей руку. По дороге Джейн Чин нашла рядом и, как взрослая, обсуждала, какую цену дадут на ярмарке за жеребенка Хани и как его надо назвать. Они так увлеклись, придумывая разные клички, что Джейн скоро забыла свое смущение, и к дому они подошли весело и непрелужденно болтая. В дверях показалась Беатриса. — Не очень-то вы спешите, ребятки, — сказала она, окинув их внимательным взглядом. — А ужин уже на столе.